Утро пробудил Тома от литургического сна, который сковал его в момент исчезновения старика. Он уселся в постели и в течение нескольких минут тщетно пытался восстановить в памяти события прошлой ночи. И вдруг они хлынули на него потоком. Он посмотрел на кресло, что и говорить вид его был фантастически мрачный. Но только самое буйное воображение позволяло найти у него хоть какое-нибудь сходство со стариком. «Как поживаешь, старина?» — осведомился Том. При дневном свете он был храбрей, как и большинство людей. Кресло оставалось неподвижным и ни слова не проронило. «Скверное утро!» — сказал Том. «Не». Кресло не желал вступать в разговор. «Вы на какой шкаф показывали? Уж это можете мне сказать?» — продолжал Том. Как бы не так, джентльмены, кресло ни словечко не проронило. В конце концов, не так уж трудно открыть шкаф, заметил Том, решительно вставая с кровати. Он подошел к одному из шкафов, ключ торчал в замке, он повернул его и открыл дверцы. Там в самом деле висели штаны. Он засунул руку в карман и извлек письмо. То самое, о котором говорил старый джентльмен. — Странная штука, — сказал Том Смарт, взглянув сперва на кресло, затем на шкаф, затем на письмо, затем снова на кресло. — Очень странно, — я повторил Том, — но так как ни в одном из этих предметов не было ничего, что уменьшало бы эту странность, он решил, что ничто не мешает ему одеться и тотчас же покончить счеты с рослым мужчиною только бы выйти из затруднительного положения, в каком он очутился. Спускаясь вниз, Том хозяйским оком осматривал комнаты, попадавшиеся ему на пути, и размышлял о том, что не за горами, пожалуй, тот час, когда это помещение со всей обстановкой сделается его собственностью. Рослый мужчина, совсем как у себя дома, стоял в маленькой уютной буфетной, заложив руки за спину». Он рассеянно осклавился, взглянув на Тома. Посторонний наблюдатель мог бы объяснить эту улыбку желанием показать белые зубы. Но Том Смарт подумал, что у рослого мужчины, в том месте, где полагается быть мозгам, вспыхнуло сознание торжества. ага ха Том засмеялся ему в лицо и послал за хозяйкой. — Доброе утро, сударня! — сказал Том Смарт, закрывая дверь маленькой гостиной, как только вошла вдова. — Доброе утро, сэр! — отвечал вдова. — Что угодно на завтрак, сэр? Том обдумывал, как приступить к делу, и ничего не ответил. — Есть очень хорошая ветчина! — сказала вдова. — И превосходная холодная птица, на нашпигованная салом. — Прикажете подать, сэр? Эти слова выявили Тома из задумчивости. Его восхищение вдовой росло по мере того, как она говорила. Заботливое создание, предусмотрительная хозяйка. — Сударыня, кто этот джентльмен там? — В буфетной, — осведомил Том. — Его зовут Джинкин, сэр, — слегка краснее отвечала вдова. — Рослый мужчина, — заметил Том. — Очень красивый мужчина, сэр, — отозвалась вдова, — и очень милый джентльмен. — О, как! — сказал Том. — Еще чего-нибудь желаете, сэр? — полюбопытствовала вдова, несколько смущенная замечанием Тома. — Ну, конечно, — заявил Том. — Мадам, дорогая моя, будьте добры, присядьте на минутку. Вдова, казалось, была очень удивлена, однако села. Том также присел рядом с нею. Ну, не знаю, как это случилось, джентльмены. Да и дядь, бывал, говорил мне, что даже Том Смарт не знал, как это случилось. Но, как бы то ни было, ладонь Тома опустилась на руку вдовы, где я оставалась, пока он разговаривал. — Мадам, дорогая моя, — начал Том Смарт, он был мастер, любезничать. — Мадам, вы заслуживаете самого превосходного супруга, в этом я уверен. «Ах, боже мой, сэр!» — вскрикнула вдова. Да и как ей было не вскрикнуть? Такая манера вести разговор была довольно необычной, чтобы не сказать ошеломляющей, в особенности, если не упускать из виду того факта, что вплоть до вчерашнего вечера Том в глаза ее не видал. «Ах, боже мой, сэр! Я презираю лесть, мадам!» — продолжал Том Смарт. «Вы заслуживаете идеального супруга, и кто бы это ни был, он будет счастливейшим человеком». С этими словами Том невольно перевел взгляд с лица водолы на окружающую обстановку.